Глава 24. Дело было в том, что на берегу небольшого Марускиного озера, расположенного внутри городской черты, имелся недостроенный особняк купца Агуновича. Сам купец, Александр Викторович Агунович, перед началом помутнения, будто почуяв грядущую беду, уехал в Санкт-Петербург. Ставший же бесхозным особняк, с приходом помутнения, начал обрастать легендами. Дело в том, что попасть внутрь удавалось лишь единицам, а выходил ли кто-нибудь из них наружу, вообще было до недавних пор неизвестно. Но все мончатундровцы были убеждены, что в особняке Агуновича, прозванном ими Агушей, очень много всяких разных гостинцев, включая те, что еще никто не видел. Добыть же их было невозможно, потому что как возле, так и внутри Агуши имелось сразу несколько аказий, как гравитационных и температурных, так и весьма редких, чрезвычайно опасных, зачастую смертельных. А еще в особняке имелся большой подвал, который Александр Агунович планировал использовать в качестве винного погреба. И вот в нем-то обитали кошмарные существа, прозванные черными виноделами. Причем это теперь вовсе не было слухами, поскольку именно Анюти, Святули и Олюшке довелось с ними встретиться лично, и спастись только чудом. Это произошло в ту ночь, когда по стечению обстоятельств или по воле судьбы все три девушки, которые тогда еще не были в одной группировке, одновременно отправились в Агушу попытать счастья поскольку терять всем троим все равно было уже нечего. Поэтому не мудрено, что именно Олюшка вспомнила об этом источнике гостинцев первой. Ее идею тут же подхватили и две другие осицы. «Молочина!» — похвалила подругу Анюта. — Дельная мысль. Где там какие оказии, мы в курсе. А черных виноделов постараемся не тревожить. — Так мы ведь теперь знаем, что виноделы боятся воды, — радостно заговорила Светуля. — Возьмем с собой водометы и все дела. — Нет, нет, нет, — мотая головой, замахал руками Васюта. — Олюшка говорила, что виноделы не стали вас дальше преследовать, потому что еле испугались озера или просто физически не могли далеко отойти от особняка. И мне кажется, что вторая причина вернее». «А ты знаешь, что нужно делать, когда кажется?» — угрюмо спросила Анюта. И потом, проигнорировав вопрос, продолжил сочинитель. «Аказии могли за это время поменять место, измениться, там могли появиться новые». «Аказии мы обнаруживать умеем», — сказала Олюшка. «Да ты и сам уже в этом не намного хуже нас». — Ну, тогда и я тоже пойду вместе с вами, — категорично заявил Васюта, поняв, что осицы уже приняли решение, и переубедить их не получится. Тем более, что и околот с Силаданом пока что молчали, а значит, возразить им было нечем. Зато одновременно высказались Сис и Лива. — Мы тоже пойдем. — Ну, от меня, думаю, толку там -то мало будет, — вздохнул дед. — Так что я снаружи караулю Тут, наконец, взял слово и околот «Как я понял», — сказал он, — «вы, девушки, в Агуши уже побывали. Потом мне все подробно об этом расскажете. Но поскольку я вижу вас перед собой, уже сейчас могу сделать вывод, что вы после этого остались живыми. И раз уж вы в основном знаете, что там и как, то согласен, что логично именно вам туда и пойти. Стоит ли идти Васюте, Ливе и Сису, это вы решаете сами. Только не сгоряча». А все хорошенько обдумайте и обсудите. Ну а мы с дедом и Силаданом, чтобы не путаться у вас под ногами, займем оборону по периметру снаружи. Лишней такая предосторожность, считаю, не будет. Но больше всего, меня все же беспокоят эти черные виноделы. Значит, они на самом деле существуют? И они действительно очень опасны? Олюшка рассказала колоту про виноделов. Тот совсем помрачнел. Очень плохо. — сказал он, поиграв с полминуты с желваками. — Не думаю, что у вас получится их не потревожить. К тому же, сдается мне, что гостинцы по крайней мере, их основная часть, как раз в подвале и находятся, а монстры их охраняют. И даже если они впрямь боятся воды, достаточно ли будет водометов для защиты от них? Воды туда помещается не так уж и много. — Я знаю, что можно попробовать, — воскликнул Васюта, которому в голову пришла внезапная идея. На него посмотрели сразу все. Сочинитель прочистил горло и озвучил свою мысль. синегур тот самый артефакт, в смысле гостиниц, что помог Валерке Микроцефалу выбраться из незримой дыры». «Еще не факт, что он в ней побывал», — перебил его Силадан. «И что вообще синегур ему в чем-то помог?» «Он же не мог просто так взять и уйти», — возразила Олюшка мы бы по-любому заметили. Значит, что-то ему помогло. А кроме Синегура у него ничего не было. Да если бы и было, то что? Не зря ж разве? Но как бы он, ослепнув, до города дошел, да еще никуда не вляпавшись? Шансов ноль. Так что Вася прав. Это Синегур микроцефалу помог. Только я не поняла, как он нам-то поможет. А, Вась? Так я еще не успел рассказать. Короче, идея такая. Если Синегур от его владельца отбрасывает опасности и неприятности, ну или вот в Валеркином случае владельца от опасности, то наверняка отбросит, ну или хотя бы не подпустит черных виноделов ко мне. И тогда я обыщу подвал и соберу там все гостинцы. — Во-первых, почему это именно к тебе не подпустит? — нахмурившись, глянула на Васюту Олюшка. — Во-вторых, у нас этого Синегура нет, если ты не в курсе. — Отвечу по порядку кивнул сочинитель. «Меня? Потому что именно я возьму с собой вагушу-синегур. Сразу скажу, почему я. Потому что вы, девушки мои хорошие, станете спорить, кто именно из вас пойдет с синегуром к виноделам. А там ясен пень и подеретесь. Ладно, шучу. Драться не будете? Просто разругаетесь. Все, все, не надо так на меня смотреть. Дырки прожжете. В общем, в любом случае, вы куда лучше меня стреляете. Реакция у вас лучше да и, в принципе, в боевой обстановке действуете круче. Поэтому вам и Сисус Ливой, считаю, есть смысл оставаться внутри особняка и хреначить виноделов, которые побегут от меня из подвала. Стрелять в них, водой поливать, не сводить, короче, как говорил Карлсон. — Кто такой Карлсон? — спросила Светуля. — Какой-то... Как у вас там? Сталкер из вашего мира? — Не совсем сталкер, но тоже парень не промах Низводить и курощать у него хорошо получалось. Я вам потом расскажу эту историю, когда все закончится. Вот и вы тем же самым займетесь. У вас это получится куда ловчее, чем у меня. А я буду просто по подвалу с фонариком ползать. Думаю, на это меня вполне хватит. Что касается Синегура, то я придумал, где его можно взять. Потап ведь сказал, что знает об этом гостинце. Так что вполне возможно, у трубников где-нибудь один завалялся». Ну или поспрашают у людей, ежели у самих не найдется. Он же говорил, что особой популярностью Синегур не пользуется так что отдадут без проблем, думаю. Тем более, нам ведь он не навсегда, а только на время нужен. Потом вернем. — К Потапу сходим мы, — сказала Анюта. — Мы хорошо знаем все закоулки, пройдем незаметно. — По-моему, мы сейчас, это все мы, — проворчал, обведя рукой всех собравшихся околот Ни Оса, ни Сталкер, а вся Монча. Прошу всех об этом не забывать. Сейчас, как никогда, мы должны быть едины. Но я тебя понял и поддерживаю. Всем идти только светиться и нарываться на лишние неприятности. Кому-то одному слишком опасно теперь, а втроем в самый раз. Ступайте. Но знаешь что, Анюта, не говори Потапу, для чего нам Синегур понадобился. Скажи просто, что я попросил на время. Мол, интересно стало, что это за гостиниц такой. Никогда раньше не видел. — Боишься, что иначе трубники за нами к черным виноделам в Агушу попрутся, — хмыкнула Анюта. — Вот уж вряд ли. Они люди хоть и смелые, но практичные. Безумствовать не любят. А особняк Агуновича, как всем, кроме нас с девчонками, известно, — это верная смерть. — Вот потому он вам, если правду скажете, Синегура не даст, — в свою очередь усмехнулся околот из-за своей практичности, ведь тот, кто с гостинцем в огушу войдёт, тот так с ним внутри навек и останется. В общем, скажи, что я попросил на день другой любопытства ради. И вновь, отдавившего тревога и ожидания не находил себе места Васюта. Только на сей раз эта тревога была куда сильнее, ведь опасность угрожала его любимой олюшке. Чтобы хоть как-то отвлечься от давящих мыслей, сочинитель опять стал писать стихи. Вернее, даже не стихи, а, как и в прошлый раз, лишь какие-то рифмованные огрызки, из которых лишь один получился более-менее нормальным, хотя и не особо оптимистичным. Мальчику скучно сиделось без дела, вот и решил он сходить к виноделам. Кровью своей винный погреб украсил мальчик по имени Сидоров Вася. Тем не менее, Васюта вовсе не отдался полному пессимизму, не хоронил себя заживо. Скорее, он таким несколько странным образом себя подбадривал, изгоняя шуткой, пусть и откровенно чернушный страх. Впрочем, нужно сказать, что и особого страха он не испытывал, лишь осознание грядущей опасности, реальной и смертельной, но такой, которую можно и нужно было постараться избежать. Еще пару недель назад он при куда менее серьезных проблемах уже бы трясся в лихорадочном волнении, и бегал по потолку, кусая локти. А сейчас — всего лишь стешок всего лишь осознание. Он куда больше переживал сейчас за Олюшку, чем думал о том, на что подписался. Хотя, говоря откровенно, любимой сейчас грозила пусть и явная, но понятная и привычная опасность. Ему же предстояло столкнуться с практически неизведанным, таинственным ужасом. Но вот не было у него ожидаемого душного, липкого страха, да и все тут. Оставалось признать, что он, сам не замечая того, сильно изменился за эти несколько дней сталкерства. Не стал храбрецом, но перестал быть трусом. Не стал силачом, но перестал быть слабым. Зона Севера выковывала его новый характер, и она же с помощью своих загадочных оказий-аномалий в купе с гостинцами-артефактами физически сформировала его новое тело, куда более подготовленное к жизни в помутнении, и борьбе за эту жизнь. И не только за свою, но и за жизнь любимой, за жизни друзей, настоящих, таких, за которых готов в огонь и в воду, и даже в подвал к черным виноделам. К счастью, осицы вернулись довольно скоро, и даже синегур принесли. Сказали, что Потап, узнав, что гостиниц просят на время, даже не стал интересоваться, зачем тот понадобился. У трубника хватало более насущных проблем. Девушки, кстати, рассказали, что Мончетундровск выглядит весьма неспокойно. Туда-сюда шастуют хмурые встревоженные люди, поодиночке никого, все небольшими группами, с оружием наперевес. «Значит, тянуть нельзя!» — ожесточенно потер Лысину о «Сегодня ночью и пойдем в особняк». «Конечно, сегодня!» — поддержал его коротким кивком Силадан. «Не вижу смысла тянуть. Считай, нам стоит сейчас подкрепиться...» и тщательно обсудить план действий. Устроились вокруг дощатого стола. околот колод со двора щепок и камешков, положил их на стол и кивнул Анюте. — Только вы трое точно знаете, что в той агуши внутри. Сложите из щепок хоть примерную схему. — А где озеро? Надо ведь откуда-то ориентироваться. околот взял тряпку, которой вытирал стол, и расстелил ее с краю. — Вот тебе озеро. Анюта кивнула и стала раскладывать щепки. Отступив немного от тряпки, означавшей «Маруськина озеро», она параллельно ей положила две щепки, оставив между ними зазор. Ткнула в него пальцем и сказала, «Здесь вход, а еще до него вот тут была тяжелеха», положила она перед входом камешек, «а рядом с ней печка», добавила она к первому еще один камень. Два других камешка она выложила в ряд, сразу за входом, и пояснила, Здесь были Зимник и Батут. — Правду, значит, говорят, что туда не пройти, — покачал головой помрачневший Сис. — На каждом шагу Аказии. — Вы бы хоть объяснили, что это за Аказии, — сказал Силадан. — Когда Олюшка нам свою историю рассказывала, я не все их запомнил. васюта -то, думаю, тоже, а ему туда идти. Как раз Олюшка и взялась объяснять. — Тяжелеха сильно увеличивает вес, — сказала она. Если ступишь, раздавишься в смятку. Печка, она печка и есть. Жарко в ней очень, Вмиг испечешься. в миг и В зимнике заледенеешь, если влезешь, а батут запулит тебя в небо. То есть в потолок. Попытался исправить Силадан, но осица мотнула головой. В небо. С той стороны крыши нет, не успели положить. Ясно, кивнул бывший полковник, а Олюшка уступила место Анюте которая стала дальше раскладывать щепки. «Это главный коридор», — положила она две из них перпендикулярно входу. «Он тянется через весь особняк ко второму выходу». Затем Осица обозначила два боковых рукава и поочередно ткнула в них. «Этот ведет в помещение, а вот над этим крыша есть, а потому там темно. Вот тут», — бросила еще пару щепок, — «тоже коридор, но он завален кирпичами и прочим строительным хламом». Просто так не пройти. — Ну, а дальше? — обернулась Анюта. — Пусть Олюшка показывает. Там только она одна и была. Олюшка, снова встав на место подруги, взяла в руки щепки и сказала. — А дальше самое главное. Вот здесь, направо от главного коридора, есть проем. Немного раздвинула она щепки. И там две лестницы. Положила еще пару щепочек, сначала параллельно коридору, затем повернула их углом Чуть раздвинула, вновь вернула, как было. — Не знаю, как тут показать, но одна ведет наверх, туда я не ходила, а вторая вниз. Олюшка запнулась, но потом закончила фразу. — В подвал. Там ровно десять ступенек. И полная темнота. Так что, Васечка, будь аккуратнее. — Я фонарик включу, — сказал Васюта. — А вот я даже не знаю, — дернула плечами Олюшка, — как они на это отреагируют. «Не бросится ли сразу на свет?» «Кто они?» — машинально спросил сочинитель, хотя и так уже знал ответ, который и озвучила его любимая. «Черные виноделы! Ведь они в том подвале и обитают!»